Глава 12. Первым делом, сразу же после разговора с Харт, я отправился к своим товарищам. Все они обнаружились в предоставленном нам доме, что и неудивительно. После известия о нападении на нас с Гардом, их всех собрали вместе, чтобы проще было защищать, в случае чего. При первом взгляде на стражи было понятно, что они на страже и готовы отразить любое нападение. Переговорив со всеми, я постарался их успокоить. Все же они волновались за нас, особенно Артур. Этот хотел уже сейчас бежать и бить морды всем обидчикам, попутно сжигая их дома. Благо удалось уговорить его не пороть горячку. Ну а после их успокоения я просто покинул здание, незаметно от стражи. Сейчас мне этот сопровождающий будет мешать. Слишком уж он приметный. И точно не владеет навыками скрытного перемещения в толпе. Не та специальность. А собирался я найти людей, заказавших похищение гарда. И первым делом направился в тот район, где на нас напали, а конкретно на местный рынок. Искать лучше стоит начать именно с него. Хотя уверен, что нужные мне люди точно живут вместе побогаче. И первым делом искал беспризорников. Начать стоит именно с них. Искомые личности нашлись довольно быстро. Промелькнувший мимо мальчишка ловким движением руки срезает у представительного вида подземника кошель и, не останавливаясь, продолжает свой бег. А ограбленный случившегося даже и не заметил, а когда сделает это, то будет уж слишком поздно. Но и это не все. Незаметным движением руки кошелек Оказывается, у другого мальчишки, спокойно идущего в другую сторону. Теперь его даже не заподозрят. Ну а я тем временем чуть ускорил шаг, чтобы не упустить свою жертву. Но и бежать за ним было нельзя. Сразу заметят. Да и перед обычными людьми вызову ненужные подозрения. Одно дело, когда мимо пробежал обычный мальчишка. Совсем же иное, когда бежит взрослый, закутанный в плащ. А за пацана я уже не сойду. По крайней мере, в этом городе. Парень, как я и ожидал, вскоре свернул в один из переулков. Проследовав за ним чуть дальше, удалось заметить группу подростков чуть старше его. Кошелек перекочевал в их руки. «Эй, парни! Есть дело!» Подходя ближе, я кинул прямо в них серебряную монету, дабы сразу привлечь внимание и не дать разбежаться. «Хм...» Поймавший монету парень попробовал ее на зуб и тут же убрал в карман. «Чего надо? Предлагаю немного подзаработать, честным путем. Всего лишь нужно ответить на мои вопросы и получите больше. Ну задавай свои вопросы!» Почесал он себе щеку. «По всей видимости, оценил я верно и попал прямо на главаря этой маленькой шайки». Как можно точнее я постарался описать внешность вчерашних собеседников. Искать нужно было в первую очередь их. Все же простые исполнители вряд ли приведут меня к цели. А вот в том, что за похищением стоят вчерашние гости, я почти не сомневался. По крайней мере, они точно в этом замешаны. Даже если были отправлены кем-то более вышестоящим. Остается только надеяться, что их не зачистили после неудачной операции. «Ну, допустим, знаю я их. Но зачем они тебе?» Нахмурился паренек, похоже, эти личности действительно ему знакомы. «А тебе не все равно?» «Хочу с ними поговорить об одном деле. А тебе ведь главное деньги?» Кинул я ему еще одну монету. «Да уж больно мутный ты, мужик!» — хмыкнул он. «Но вообще-то прав!» «Это не наше дело. Это братья Бада, не крушуют кузнецов в соседнем районе. Если нужно, то можем показать путь до их дома». «Было бы неплохо». Согласился я, передавая еще одну монету. Мне денег было не жалко за полезную информацию. Я бы золото им дал, но это не лучшая идея. Золото может привлечь к ним ненужное внимание, а проводника, знающих местные улицы, пригодится... Все же на таких узких и запутанных улочках очень легко можно заплутать. А уж обратный путь я по памяти повторю. Головарь свистнул, и из приулка вышел уже знакомый мне паренек, что привел сюда. А ведь он не убежал, оставаясь в тени и наблюдая. Весьма интересно. Это может означать, что меня заметили. И кто знает, сколько таких мальчишек может быть в округе. И не стоит забывать, что все они тут маги. Даже эти подростки. Этот паренек поманил за собой. А мне только и оставалось, что следовать за ним. Минут десять пути, и он вывел меня на улицу прямо рядом с приличного размера особняком, обнесенным каменным забором высотой около двух метров. «Вот, они тут живут!» С ожиданием смотрел он на меня. Я же лишь хмыкнул и бросил ему монету. Тут явно никто не трудится за бесплатно. Впрочем, не могу их за это винить. Поступи он иначе, я бы только насторожился. Такие люди не страдают добротой душевной. Особенно к чужим для них людям. Ради своих они намногое готовы, но не ради чужаков. По поводу проникновения в особняк я думал долго. Пришлось обойти его со всех сторон, высматривая всевозможные слабые места». Пришлось задействовать Куру, чтобы обследовать все внутри и составить примерный план дома. Благо, он не лишился своих способностей, и наша незримая связь оставалась все такой же крепкой. Теперь в разведке мне остается полагаться только на него. Нет, я, конечно же, могу и сам проникнуть внутрь, но это слишком опасно. Магические сигнализации еще никто не отменял. Благо, Кура также мог видеть потоки магии. И избегать ловушек. Большой проблемой было то, что по всему периметру стен стояли сигналки. Стоит мне только попытаться перелезть их, и меня обнаружат. Подкоп тоже не вариант. Мало того, что это практически нереально сделать, так еще и учитывая специфику местных магов, от этого наверняка защищают в первую очередь. Ломать стены тоже не вариант. Остаются только главные ворота. Но вот как пройти сквозь них незамеченным большой вопрос. Еще хорошо, что внутри не было никаких ловушек. Видимо, о проникновении внутрь незамеченными они даже и не думают. Разумно, ведь теневиков тут отродясь не было. Впрочем, и сейчас по факту нет. И тут даже не особо применишь опыт прошлой жизни. Если электронные сигналки я еще умел обезвреживать, то с магическими сейчас сделать Ничего не получится. Был вариант вызывать постоянные срабатывания, чтобы посчитали плетение неисправным. Старый как мир способ, но он может заставить насторожиться. Особенно сразу после неудачной попытки похищения. Значит, будем думать дальше. Кстати, самих братьев в доме не было. Лишь несколько охранников и прислуга. Придется ждать их появления и искать возможность. Остается только надеяться, что они не сбежали или не сменили убежища. Все же происшествие могло их насторожить, но другой зацепки у меня пока нет. В любом случае стоит дождаться ночи, прежде чем приниматься за дело. Темнота – лучший друг убийцы, даже если он не маг теней. И мои надежды не прошли зря. Ближе к вечеру к особняку подъехала небольшая карета, остановившись перед воротами в ожидании их открытия. Это был мой шанс. Убедившись, что за мной никто не наблюдает, я рванул вперед, чтобы перед каретой упасть на землю и закатиться под нее. А там уже схватиться за низ так, чтобы вместе с ней въехать внутрь. Проникновение прошло успешно. Наблюдая за обстановкой снизу, Удалось видеть упитанные ноги моих целей. Это явно они. Но пока рано действовать. Нужно ждать. Терпение вознаграждается. Карету оставили во дворе, предварительно распрягая из нее странное животное, что больше походило на гигантскую крысу. Лошадью это было бы сложно назвать. Этим шансом я и воспользовался, чтобы выскользнуть из-под кареты и найти укрытие возле стены, где стояла куча ящиков с неизвестным несодержимым. Но это не важно. Главное, мне удалось прятаться за ними. Теперь только остается ждать, пока все уснут. И по возможности найти себе укрытие получше. Меня даже чуть не обнаружили, но Куру ненадолго отвлек охранника, уронив какие-то камни на другой стороне двора. И мне удалось сменить свое укрытие, пробравшись в дом. Да, внутри, как бы это странно ни звучало, будет безопаснее, ведь вся охрана была во дворе. Внутрь дома, их просто никто не впускал. Вот я уже внутри. Акуру движется впереди, разведывая путь. Не хотелось бы натолкнуться сейчас на слуг или хозяев особняка. Нет, я, конечно же, легко их убью. Но зачем поднимать шум раньше времени? Но, к счастью, никто мне так и не встретился. По всей видимости, уже отправились спать, хотя я немного поторопился с этим утверждением. От одной из закрытых дверей пробивались лучики света. Ее обитатели явно еще не спали. Ну, как минимум, на ночник это точно не похоже. Любопытство сделало свое дело. И не издавая шума, я приблизился к двери, обострив свой слух до максимума. Но ничего так и не услышал толком. Там явно кто-то был. Судя по едва различимым звукам стекла и льющейся воды, они выпивали. Увы, но увидеть ничего не получалось. Тут не было даже банальной щели для ключа. Двери здесь, по всей видимости, не закрывались. Или же делалось это с помощью магии. Сдаваться я не собирался, оставшись тут и продолжая улавливать любые звуки. Сзади меня прикрывает Куру. А если кто-то решит выйти из комнаты, то это я услышу заранее. Все равно врываться в комнату было бы неразумно. Терпение в итоге дало свои плоды. И за двери раздался голос. «Ну и что нам теперь делать?» «Что делать, что делать?» «Затаиться нам нужно!» В ответ ему донесся явно недовольный голос. «Может, все обойдется? Не хотелось бы сейчас прятаться!» Это может принести убытки, если выпустить дело из-под контроля. Придется, брат, придется. Мне удалось узнать, что наших людей уничтожили люди клана Харт. Мы явно влезли не в свое болото. И мне совсем не хочется ощутить на себе недовольство одного из влиятельнейших кланов, приближенных к королю. Раздался звон от резкого удара стекла о камень. Что они вообще забыли в этом забытом богине и районе? Раздался удивленный возглас. «Это точно были они? Может, тебе соврали?» «Нет, все точно. Касаемо же их цели, это не на нашем уровне вопрос. Может, это было неудачное стечение обстоятельств, и они там были по своему заданию. А может, сопровождали этого кузнеца, что вполне логично. Вряд ли кланы упустили такую личность без присмотра. А мы подумали, что самые хитрые тут». Так может, это была ловушка для нас? Нет, точно нет. Тебе стоит поумерить свои чувства собственной важности. Ради нас такое бы не стали использовать. Клинок был настоящий, иначе бы я не обратил внимания на подобный слух. Жаль, что не удалось его прихватить. Так хоть какую-то прибыль бы поимели. Ха! Хоть какую-то, говоришь? Да мы бы озолотились. Такой ведь есть только у короля. Все кланы готовы были бы основательно раскошелиться, дабы получить его. Не стоит сожалеть о несбывшемся. В любом случае у меня все готово, чтобы спрятаться на некоторое время. Если нас ищут, то на всех выходах из города будут внимательно проверять. Так что просто затеряемся в бедных кварталах на окраине. Там у меня заготовлен дом как раз на такой случай. «И не беспокойся. Небольшой запас алкоголя там тоже припасен!» Раздался заливистый хохот из-за двери. «Как скажешь, брат. В этом ты разбираешься лучше меня. Но не лучше ли было не возвращаться домой? Вдруг нас уже вычислили и готовятся повязать?» «Логично. Но не узнав новость от Сагледатаев, нельзя было торопиться. Ты да и за нами могли следить. Здесь же слежки не может быть!» а сигналка даст достаточно времени, дабы уйти в любой момент. Не думал же ты, что я не подготовлю пути отхода». «Значит, подземный ход?» — раздался довольный хмык. «Весьма простое, но действенное решение». «Естественно. Конечно, весьма короткий, ведь под чужими домами проложить его не получится. Да и пришлось сильно углубиться, чтобы никто не заметил. Но все же удалось его сделать. Правда, убил кучу времени». Такое лучше делать самому. Тут я с тобой соглашусь. Хотя проще было бы нанять кого-нибудь, а потом убить. Так проще и надежнее. Нет, это могло привлечь внимание. Если внутрь человек входит, а назад больше никогда не выходит. Даже если этот человек никому не нужен, это все равно лишний риск». «Значит, мы покинем особняк, а все будут думать, что мы просто засели тут, стараясь не высовываться». В его голосе легко угадывалось довольство. «Да, слуг я уже предупредил, чтобы не беспокоили. Они считают, что мы устроили тут продолжительную пьянку, предварительно-основательно запавшись едой и алкоголем. Может, даже мы вернемся до того, как они что-то заподозрят». «Хотя вряд ли. Рисковать и спешить не стоит». «Ты прав», — раздались звуки шуршащей одежды. «Ладно, мне нужно посетить уборную. Что-то многоватое выпил». Едва услышав последнюю фразу, я сразу удалился от двери. В принципе, услышанного было достаточно. Эти братья просто проявили собственную инициативу из-за своей алчности, на чем мы погорели. Может, потратить им больше времени и все могло пройти удачно, но спешка и желание успеть раньше других сделали свое дело. Но главное, что они не работали ни на кого другого, более влиятельного. По крайней мере, именно в этом деле. Потому как покровители из кланов у них точно должен быть. И его не может не быть. Вначале я думал сперва поймать их и пытать, чтобы узнать правду. Но раз уж они сами все рассказали, то в этом нет смысла. Сомневаюсь, что подобный разговор они разыграли специально, зная, что я подслушиваю. Значит, пришло время исполнить свой приговор за нападение на меня и моего человека. А он один. Смерть. В моей голове промелькнуло множество вариантов их смертей. Но остановиться я решил на наиболее подходящих в данной ситуации. Я не в том положении, чтобы мудрить. Тем более, что не стоит забывать о том, что мои цели – маги. Даже самые слабые маги могут устроить неприятный сюрприз. Вот и опробую, как может обычный человек, убить мага в его собственном доме. Хотя, признаюсь честно, помощь Кура в этом деле – Была незаменима. Без него все могло бы закончиться еще на этапе проникновения. Ведь я по привычке попробовал бы пересечь забор вдали от чужих глаз. Но не будем считать это читом, ведь Бельчонок, по сути, часть меня. Ну и теоретически обычный человек вполне может приручить и выдрессировать небольшого магического зверя, чтобы тот обнаруживал магические сигналки и ловушки за него. Проследовав за вышедшим подземником, я дошел до входа в уборную, и в тот момент, когда он только отворил дверь, мой кинжал проткнул ему висок, а тело тут же было втянуто внутрь. Это даже немного символично. Именно смерть в таком месте он и заслужил. Со вторым братом все прошло так же гладко. Куру отвлекает его, а я, заходя, метаю кинжал и сократив дистанцию... Делаю добивающий удар. Он даже толком не успел понять, что произошло. И самое главное, не сумел воспользоваться магией. На этом мое дело тут закончено. Никаких посланий или чего-то подобного я оставлять не собирался. Убивать прислугу и охрану также нет смысла. Со смертью братьев сигналка должна была отключиться. А даже если нет, то уже не важно». Ведь сигнал должен был податься им. Да и я покидаю это место. Никто просто не успеет среагировать, даже если сигнал идет в другое место. Этим делом я не только решил свои проблемы с этими людьми, но также и показал свою силу, даже лишенные магии. Ведь те, кому нужно, точно будут знать, кто это сделал. Скроет это убийство от общественности или нет, уже совершенно не важно. Это очевидно, что тех, кто покушался на мага теней, именно он и убьет, даже без своей магии. И лучше никому тут не забывать об этом. Намек более чем прозрачный.